Но как непроизвольная болезнь, получавшая официальное признание, как расстройство нервов, за которое я не был ответственен. Я чувствовал облегчение от того, что не должен был больше примешивать сомнений горечи моих слёз. Я мог плакать безгрешно. Кроме того, я не в малой степени гордился перед Франсуазой крутым поворотом событий.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 умиравшей в ней пылкой идеалистическую натуру моей бабушки. И я знал, что теперь, когда зло совершено, она предпочтёт дать мне насладиться целительным покоем и не станет тревожить отца.